Глава 13. До луга он доковылял лишь благодаря найденной по случаю крупной ветке, что позволило хоть немного разгрузить ногу. Вот и яма, с которой началось попадание в другой мир, который стал ему новым домом. Здесь он встретил существо, с которым породнился настолько, что связь с ним сохранилась в обоих вселенных. Варг не стал заглядывать внутрь, а расположился рядом, аккуратно разместив больную ногу. До чего же все-таки животные могут быть преданнее и бескорыстнее людей. Им важно лишь одно, чтобы ты был рядом. Нужен ли оригинал в этом мире? Посмотрел на часы. Осталось меньше минуты. Времени на раздумье уже нет. Варг закрыл глаза и, что есть сила, напрягся. В голове разрастался мощный сигнал. Оказалось, что писка охватил не только виски, но и залил всё тело. Варх сосредоточился. Он сейчас был один на один со Стиксом на границе двух миров. Явственно представил себе, что его нет в прошлом мире, но удастся ли в этом убедить безликий механизм Стикса? Он сжал зубы и втянул воздух, знакомый по родному пахнущий передержанной кислой капустой и огурцами. Через минуту, а может, целую вечность, осторожно открыл глаза. Туман уходил, а в воздухе ещё чувствовался слабый кислый запах. Перед ним стеной стоял густой лес соседнего кластера. Кусты пошевелились. "Орх!" раздался восторженный голосок в голове. Конец книги. Для вас читал скоросник. Дорогие слушатели, Если вам понравилось, вы можете оказать посильную помощь насчет четыреста десять ноль шестнадцать девятьсот семь девятьсот сорок два тридцать восемь Яндекс Кошелек. Огромное спасибо за внимание!